Телеграмма, посланная прусским королем из Эмса 13 июля 1870 года Бисмарку для передачи в Париж. Бисмарк, сократив текст телеграммы, придал ему смысл нарочито оскорбительной для французского правительства и тем самым дал последний повод к объявлению Франции войны Пруссии. Когда момент наступил, нужно действовать. Раз приняв решение, он никогда не испытывал больше сомнений. Любая политика писал он впоследствии, лучше политики колебаний. Это, однако, не означает, что в своей политике он был всегда прямолинейен. Как правильно отмечает Рихард Кюльман в своей недавно вышедшей в Германии книге «Дипломаты», Бисмарк имел всегда перед глазами поставленную цель. Но для ее достижения он не отказывался идти в зависимости от условий и кружными путями. Его обвиняли в дьявольской хитрости, это было преувеличением. При всем своем, впрочем, нарочитом прямодушии Бисмарк не всегда думал то, что говорил. В течение многих лет он заверял бы Бонапартийскую Францию, лично Наполеона III и его дипломатов, в своем самом лучшем расположении к ним. Он сумел добиться настолько близкого доверия, что стали возможны секретные переговоры о взаимных политических и территориальных компенсациях. Инициатива исходила от Бисмарка. Ведя подготовку войны против Австрии, с целью вытолкнуть ее из Германского Союза, Бисмарк должен был заручиться благожелательным нейтралитетом Франции. Он отправился во Францию... и намекнул Наполеону III, что компенсацией за нейтралитет может быть герцогство люксембургское. Французский император, выслушав Бисмарка, дал понять, что Люксембург — это хорошо, но Люксембург и Бельгия еще лучше. Позднее переговоры возобновились в Берлине. На сей раз инициатива исходила от французского посланника Бенедетти, который снова поставил вопрос, не согласна ли будет Пруссия предоставить Франции Бельгию. Бисмарк не отказал. но попросил изложить предложенный проект на бумаге. Получив в свои руки этот документ, Бисмарк вскоре дал понять, что он не может согласиться на предложение Франции, ибо не может предоставить ей то, что ему не принадлежит. Но документ оставался лежать в сейфе прусского министерства. Бисмарк извлек его оттуда в 1870 году, тотчас же после того, как Франция объявила Пруссии войну. Тогда Бисмарк, передал фотографии этого компрометирующего документа всем главнейшим европейским кабинетам. Одновременно пользуясь своими связями с редакцией английской газеты «Таймс», он опубликовал этот документ в прессе. Своевременное разоблачение захватнических планов Франции оказало сильное впечатление на общественное мнение, и это имело немалое значение для позиции, которую должно было занять английское правительство по отношению к франко-прусской войне. Вообще, в отличие от Толерана, Бисмарк в своей политической и дипломатической деятельности весьма умело опирался на прессу. Он не любил и даже презирал прессу, но всегда пользовался ею. Газету он как-то назвал «большим листом бумаги, испачканным типографской краской». Он знал, что пресса правящих классов продажна, сервильно, чудовищно беспринципна и лживо, Но он знал ее влияние, и потому старался воздействовать на нее в нужном для него направлении. В течение многих лет никто не знал, что в молодости, еще будучи депутатом Лантага, Бисмарк, прикрывшись псевдонимом, занимался журналистской деятельностью. В своих фильетонах, острых и беспощадных не только в отношении врагов, но и в отношении друзей, он бичевал прекраснодушие и пустые слова. Ему всегда больше импонировали дела. Впоследствии, уже будучи министром и рейхсканцлером, он сумел большую часть прессы поставить себе на службу. В политике и дипломатии он никогда не был журналистом, но зато в журналистике он всегда был политиком и дипломатом.